Змея-хранительница царства Ли Лидзе вскинул руку в победном жесте, заодно распуская призванные молнии. Грозовые тучи посветлели и сложились, как ширмы, превращаясь в едва заметные белёсые облачные клочки. лань превратившись в человека, подскочила к нему с беспокойным «Лидзе, твоя рука!» Локоть Лидзе всё-таки пострадал при столкновении со змеиным черепом. Из разодранной кожи капала очернённая ядом кровь царапина», — беспечно сказал Лидзе. «Царапина?» — возмутилась лань «Да у тебя кожа до кости продрана. А яд?» Она собиралась надкусить себе палец, чтобы вылечить рану Лидзе собственной кровью, но Лидзе отвел ее руку. «Не нужно. Сила Бога справляется сама. Видишь?» Клочья разодранной кожи действительно начали складываться, будто стягиваемые невидимыми нитями, и срастаться. Яд вспенился и испарился, а беловатая дымка ци прокатилась по стяжкам и разгладила их. Рукав, правда, так и остался продранным на локте, поскольку на Лидзе была смертная одежда. Суй-Лань разочарованно уточнила. «То есть теперь я для тебя совершенно бесполезна?» «Суй-Лань!» — возмущенно сказал Лидзе. М -м «Матушка!» — заикаясь, проблеял Минлу. Суй-Лань обернулась. Минлу поднял Ван Джун Сина, а может и наоборот, и теперь оба юноша стояли, вцепившись друг в друга, только смотрели в разные стороны. Минлу на Су Илань, а Ван Джун Син на Лидзе. Су Илань с неудовольствием подумала, что придется искать какие-то оправдания. Она была неосторожна, превратилась на глазах людей, раскрыла себя. Но разве это уже имело хоть какое-то значение? лидзе был в опасности су лань сделала бы это снова и тысячу раз но оправдываться не пришлось лизе положил руки ей на плечи и сказал обращаясь к юному императору минлун твоя мачеха — белая змея хранительница царства ли тысячами лет она охраняла созданное мною царство оберегая людей от красноглазой змеи моего злейшего врага то есть вдовствующая императрица изначально была духом змеи опомнился левый министр который до этого времени зачарованно глядел на неподвижную черную тушу и за шиворот держал правого министра который так и норовил удрать и спрятаться да сказал лидзе и прочел им такую лекцию о змеиных духах что даже су лань рот раскрыла в немом изумлении а что едва слышно сказала суя лань врать богам не возбраняется лидзе покраснел кашлянул и незаметно толкнул Суэлань локтем в бок, для кого, мол, стараюсь. «Поэтому, — заключил он, — ничто не мешает мне забрать белую змею с собой, ибо это я оставил ее в мире смертных охранять мое царство». Суэлань считала, что в рассказе Лидзе есть нестыковки. Разве простой смертный мог управлять змеиными духами до Вознесения? Но людишки поверили, министры даже одобрительно закивали — Как же, хроники династии значительно прибавят в весе с такими-то подробностями. — Ещё чего? — вдруг взвился Минлу. — Белая змея или нет? Матушка — это матушка. Она не вещь, чтобы её оставлять или забирать. — А, да, — растерянно согласился Лидзе. — Но решать ей самой, верно? Су Лань задумчиво разглядывала ногти на левой руке, трогая каждый поочерёдно большим пальцем. Заметив, что ответа ждут от нее, она вздохнула, спрятала руки в рукавах и сказала таким тоном, что никто не усомнился бы в правдивости ее слов. «Я часть бога войны. Я создана богом войны. Я последую за богом войны». Тут уже пришла очередь вытаращить глаза Лидзе. Настолько убедительно врет, что в пору самому усомнится. Но нестыковка все-таки нашлась, правда, люди ее не заметили. А Лидзе едва слышно сказал. «Тебя послушать, так я сам на себе женюсь». Суэлань на секунду раскрыла глаза шире обычного, а потом так расхохоталась, что её напополам перегнула. Лидзе укоризненно покачал головой, заметил потрясённые лица людей и натянуто кашлянул, отчаянно пытаясь придумать, чем мог быть вызван этот дикий хохот. Но оправдываться не пришлось. В небе полыхнуло следом падучей звезды, воздух загудел, расслаиваясь, и одним небожителем в мире смертных стало больше.